больше смотрел на него, чем на Родрика и Мэри. Он продолжал смотреть мне в глаза тревожно молящим взглядом, какого я никогда не видел у него. Я поспешил уверить, что он смело может говорить, что Родрик спит, и что если бы даже он проснулся, то я готов поручиться за него, что он никогда не выдаст его. Я хотел поговорить с вами уже, Несколько дней назад, сказал мой собеседник, продолжая вертеть в руках свои бумаги, но мы были все это время так заняты, что я никак не мог выбрать удобный момент. Вам, конечно, должно казаться странным, что, находясь в вашем обществе столько времени, я до сих пор не рассказал вам ничего о себе, и вы были настолько деликатны, что никогда не расспрашивали меня ни о чем». Может, я обманщик, но вы никогда не пытались разузнать об этом. Может, я мошенник, преследуемый властями, но вы не старались содействовать моей поимке. И поверьте, я умею ценить подобные отношения. Вы не знаете, даже есть ли у меня деньги, несмотря на все это, сделали меня если смею так выразиться, своим другом. Последние слова он произнес таким тоном, что я невольно протянул ему руку и крепко пожаловал холодную ладонь. «Я очень признателен вам за ваше доверие ко мне», — продолжил он. «Тем более, что мало было у меня друзей, да, ну, по совести говоря, никогда их и не искал». Вы же одарили меня своей дружбы по своей воле, и я тем более ценю ее. Теперь я выскажу вам свою просьбу. Если я умру раньше, чем через трое суток, не откажитесь вскрыть вот эти бумаги, которые я приготовил для вас, и обещайте, что исполните все, что в них заключается, с возможной точностью». Это не пустая просьба, могу вас заверить. Моя просьба поставит вас в то положение, в каком нахожусь я сам в настоящее время, но с нестравненно большими шансами на успех, чем у меня. Что же касается опасностей, сопряженных с этим делом, то они достаточно серьезны, но вы способны преодолеть эти опасности, как, надеюсь, преодолеть их и я, если только остался жив. Слова Мартина на холле, как звали моего таинственного приятеля, навеили на меня тоскливое, щемящее душу чувства. Я считал этого человека безрассудным, сумасшедшим, с сумасбродом, с постоянно меняющимися намерениями, легкомысленным и непостоянным, И вдруг он говорит мне о какой-то тайне, о своей близкой, быть может, смерти. Его слова произвели на меня глубокое впечатление, но я старался скрыть это от него и потому отвечал в легком шутливом тоне. Прежде всего, скажите мне, вполне ли вы уверены в том, что говорите серьезно? В ответ на это он предложил мне взять его руку. Она была холодна, как лед. «Послушайте, Холь, если вы не дурачитесь, — сказал я, — и действительно хотите, чтобы я сделал для вас то, что вы сами же называете милостью, то вы должны быть более откровенны со мной и высказаться яснее. Во-первых, скажите мне, откуда у вас взялась эта дикая мысль, что вы можете умереть в течение этих трех дней». Во-вторых, какого рода обязательство желаете вы возложить на меня, так как сами понимаете, что я не могу обещать вам исполнить то, о чем не имею ни малейшего представления? Итак, давайте начнем сначала. Почему вы, например, отправляясь в Париж, насколько мне известно, как простой путешественник, без всякой определенной цели? вдруг вы сказываете опасение, что вас подстерегает там какая-то таинственная напасть, Быть может, даже смерть.